Нежелание членов компании откликнуться на его предложение удивило Пита. С какой стати кустам ежевики резко обрываться на границе их территории? Ежевика ведь придумана не для того, чтобы ее ели только жители дна. «Неужто вам не хочется, пока не наступила зима, еще раз набрать ягод?» спросил Пит. Дети опустили головы, словно искали ответ в Красной земле, где муравьи прокладывали дорожки от камня к камню. «Раньше туда никто не ходил», — наконец ответил первый, и чувствовалось, что больше всего его пугала неизвестность. «Значит, ежевики там пруд-пруди», — ответил Пит. «Похоже, лес там гуще, а ежевика любит тень». После некоторого раздумья подал голос второй. Третий зевнул. «Да кого волнует эта ежевика? Там будет чем заняться, кроме ягод? Там же все незнакомое, да? Давайте пойдем туда и посмотрим. Кто знает?» «Кто знает?» — повторила лис со страхом в голосе и посмотрела на Пита, а потом на третьего, словно надеялась, что они, возможно, знают. «Поднимите руки и голосуйте!» Пит командирским жестом вскинул руку. Третий отстал от него разве что на секунду. После короткого колебания к ним присоединился второй. Видя, что большинство приняло решение продолжить путь, лис тоже подняла руку, но при этом бросила осторожный взгляд на первого. «Значит, ты идешь домой?» спросил его Пит презрительно, но и с облегчением. «Он все равно должен дать клятву», — вставил третий. «А, не то? Я не должен давать клятву, если пойду домой». «Разумеется, должен, иначе ты все расскажешь». «Да что мне до этой глупой клятвы? Она ничего не значит. Я могу ее дать и все равно расскажу».